Наступили радостные медленные дни выздоровления. алёша казалось, что ласки отца, как солнечный свет и тепло, исцеляют его. В блаженной Истоме со сладостной слабостью в теле целыми днями лежал неподвижно, смотрел и не мог насмотреться на простое величавое лицо батюшки, на светлые и страшные милые очи, на прелестную, как будто немного лукавую улыбку женственно-тонких извилистых губ. Отец не знал, как приласкать Алешу, как угодить ему. Однажды подарил собственного изделия, точенную из слоновой кости табакерку с надписью «Малое, только от доброго сердца». Царевич хранил ее долгие годы, и каждый раз бывало, как взглянет на нее, что-то острое, жгучее, подобное безмерной жалости к отцу, пронзит ему сердце. В другой раз... Тихонько гладя сыну волосы, Петр проговорил, смущенный робко, точно извиняясь. Ежели сказал я тебе или сделал, что огорчительное, то для Бога не имей о том печали. Прости, Алеша, в трудном житии малая противность приводит в сердце. А житие мое истинно трудно. Не с кем ни о чем подумать, ни единого помощника. Алеша, как бывало в детстве, обвил отцу шею руками и, весь дрожа замирая от стыдливой нежности, шепнул ему на ухо «Батя, милый, родненький, люблю, люблю!» Но по мере того, как возвращался он к жизни, отец уходил от него. Словно положен был на них беспощадный зарок быть вечно друг другу родными и чуждыми, Тайно друг друга любить, явно ненавидеть. И все пошло опять по-старому. Сбор провианта, сыск беглых, литье пушек, рубка лесов, Строение болверков, скитание из города в город Опять работает, как каторжный. А батюшка все недоволен. Все ему кажется, сын ленится. Дела, ставив, ходят за бездельем. Иногда Алёше хочется напомнить ему о том, что было в суммах. Но язык не поворачивается. «Зон, объявляем вам ехать в Дрезден. Между тем приказываем, чтобы вы, будучи там, честно жили и прилежали больше учению, а именно языкам, геометрии и фортификации, также отчасти и политических дел». А когда геометрию и фортификацию окончишь, отпиши к нам.